Глава 72. Экипаж из Гелновема прибыл за мной сразу после обеда. Я положила фальшивый перстень в сумочку, взяла торт из печёной тили и, глубоко вдохнув, вышла из почтового отделения. Сегодняшний день грозил оказаться самым непредсказуемым и опасным среди всех дней, проведённых в этом мире. Наш план был прост в исполнении, но если всё пойдёт как надо, он отлично сработает. Всю дорогу мне было очень трудно совладать с волнением, но чем ближе экипаж подъезжал к замку, тем спокойнее я становилась. Казалось, будто что-то, находящееся в глубине, наполняло меня силой, возвращая внутреннее равновесие. Когда карета остановилась во дворе Гэлновима, дверцу открыл не слуга, а сам оскольд Неужели он ждал на улице? Или стоял у окна? «Приветствую, леди Рене», — мужчина подал мне руку, — «рад видеть вас в добром здравии». «Благодарю». Я взглянула в его глаза и заметила в них затаённый огонь. Как же я раньше не видела этого обжигающего тёмного пламени. Может, Аскольд просто перестал скрывать его? Или тьма его души уже настолько велика, что внутри ей мало места? «Как вы себя чувствуете?» Он поцеловал мою руку, задержав на ней губы чуть больше, чем того требовали приличия. «Уже намного лучше. Доктор Либерман — замечательный врач». Я повернулась и взяла с сидения коробку с тортом. Я попросила Тилли, чтобы она испекла шоколадный торт. Он у неё просто волшебный. «Это очень мило с вашей стороны». Аскольд передал торт слуге и повёл меня к лестнице. «Вы останетесь на ужин? У нас сегодня гости». «Да? И кто же это?» Я надеялась, что выгляжу беззаботно, но волнение вернулось, а вместе с ним и лёгкая дрожь. Сильная энергетика этого мужчины могла подавить кого угодно. «Леди Колман с леди Фионой», ответил лорд, держа меня за локоть. С каждой ступенькой его пальцы всё сильнее сжимали мою руку, словно он боялся, что я сейчас убегу. Я решил, что вы захотите подольше пообщаться с моей кузиной. Между вами тёплые отношения, ведь так? Да, мне очень нравится леди Фиона. Вот только я не нравлюсь вашей тётушке», — усмехнулась я. «Она будет не в восторге, когда увидит меня». «Не переживайте об этом. Леди Колман не станет больше препятствовать вашему общению с дочерью». Аскольд остановился у двери, пропуская меня вперёд. «Обещаю». Интересно, почему же матушка Гириус должна изменить ко мне отношения? Ах, ну да, похоже, Аскольд собирается в скором времени представить меня как свою невесту. Мы вошли в холл, и я услышала весёлый голосок Фионы. Он доносился со стороны гостиной. Молодец, девочка. Чего ей стоило это веселье, оставалось только догадываться. Все собрались на террасе. Леди наслаждаются мороженым с ликёром. Лорд снова взял меня под руку. Это больше походило на конвой, а не на сопровождение. Так вы останетесь на ужин? Да, я с удовольствием останусь. Я подняла на Аскольда глаза. Пришла пора отдать ему перстень. Ваше первородство, я хочу поговорить с вами перед тем, как мы присоединимся к остальным. Конечно, мы сначала зайдём в кабинет. Он повёл меня уже знакомым коридором. «Мне кажется, или вы взволнованы?» «Естественно, взволнована. Я не стала отрицать очевидные вещи, чтобы не вызвать подозрения. Мне очень хочется избавиться от перстня и от всего, что с ним связано. С ним уйдёт и моё напряжение». «Так и будет, леди Рене, так и будет». Он открыл передо мной дверь кабинета. «Прошу вас». Я вошла внутрь комнаты, в которой царил полумрак из-за плотно задёрнутых портьер. Небольшая полоска света пробивалась сквозь щель между ними, и в ней плясали серебристые пылинки. Итак, аскольд опёрся о стол, сложив на груди большие руки. Вы точно готовы отдать перстень? Точнее не бывает. Я открыла сумочку и достала украшение. Всплеск страха на секунду парализовал меня. «Что, если он всё поймёт?» «Избавьте меня от него, я буду признательна». Он взял перстень, и наши пальцы соприкоснулись. «Рене», — лорд резким движением прижал меня к себе. «Вы так близко, вы так соблазнительны». Его глаза затуманились, губы приоткрылись, а ноздри затрепетали. Каков актёр! Но я прекрасно помнила, что он сказал своему отцу. «Нет, нельзя отталкивать оскольда. Чем сильнее мы сблизимся, тем больше он станет доверять мне». Наши губы встретились, и неожиданно он поразил меня страстной жадностью, с которой целуют тех, от кого сходят с ума. Но Аскольд не сходил от меня с ума. Он хочет запереть меня в башне без права выхода. Я отстранилась, упершись ладонями в его грудь. Моё сердце бешено колотилось, да и его тоже. Это чувствовалось через одежду. Лорд тяжело дышал, его тело превратилось в камень от напряжения. « Что такое, рене, что? — прошептала скольд, пугая меня своими как-то поособному жуткими в полумраке глазами. Скажи мне. « Вы помолвлены, а я не желаю быть вашей содержанкой, — горячо заявила я. А что? Отличный повод избежать лицемерных поцелуев. Всё не совсем так. Я расскажу, но позже. Он сжал мои плечи. Рене, ты никогда не будешь содержанкой. Конечно, не буду. Содержанка не поможет тебе пройти все 13 дверей, чтобы получить силу. Нет, я не могу. Прошу, вас не надо. Взмолилась я, но сделала это так, будто во мне шла борьба. Мы не можем быть вместе. Моя глупая девочка. Аскольд зарылся лицом в мои волосы. Я твой лорд. Скажи, ты видела меня во сне? Нет, нет, нет! Я вырвалась из его объятий и выскочила из кабинета. Ну хорошо же получилось. Взволнованная влюблённая девица, терзаемая противоречивыми чувствами. Всё по классике жанра. Игра продолжается. Он догнал меня в холле и, развернув к себе, сказал. «Вскоре ты на всё посмотришь по-другому». Лорд прикоснулся к моему лбу губами и повёл меня к остальным. На террасе за круглым столом сидели леди Колман, Фиона и Вульф Колман. При виде меня отец Аскольда поднялся с приветливой улыбкой. «Леди Рене, рад вас видеть!» «Я тоже рада вас видеть!» Я сделала книгсон и повернулась к матери Гериуса. «Здравствуйте, леди Колман!» «Добрый день, леди Браунинг!» Она зыркнула на меня таким взглядом, что у меня даже запекло в районе солнечного сплетения. «Привезли почту?» «Леди Рене — наша гостья!» Голос Аскольда прозвучал холодно. «Она останется на ужин!» Как ваше здоровье? Фиона выглядела свежей и довольной жизнью. В день поминовения вы плохо себя чувствовали. Уже всё в порядке, благодарю вас. Я присела рядом с ней. Мне показалось, или вы смеялись? О, да. Оказывается, в столице появилась новая мода. В ткань зонтика вшиваются стеклянные глазки в металлической оправе для удобства обзора. Стеснительные дамы, желающие во время прогулки незаметно разглядывать встречных господ, выстроились в очередь за этим странным изобретением. Фиона закатила глаза. «Невероятная глупость, не правда ли?» «Это точно. Я могла лишь позавидовать её выдержке. Люди любят всякие безделушки, от которых нет никакого толка. Интересно, что она сказала матери?» Всё-таки между ними произошла ужасная ситуация. «Главное — любить друг друга, а не безделушки. Не правда ли, матушка?» Девушка взяла леди Колман за руку. «И слушать старших, потому что они хотят для нас только добра». «Именно так, моя дорогая». Женщина погладила её по плечу. «Слава богу, что ты это поняла».